Глава 18. Эпиграф. При аморальном или аморфном правительстве победить в войне может лишь тот солдат, который начисто лишён морали. Джо Холдемон, одиннадцатый тезис военнослужащего Холдемона. Переговорщиков встречали 10 бородатых мужчин в камуфляже, контролировали подходы к парадному вестибюлю. Их было видно невооружённым глазом. Солнце отражалось от начищенных до зеркальности дул автоматов, торчащих из окон первого и второго этажей. Видеокамеры, нацеленные на вход, транслировали изображение на комнату наблюдения, контролируемую террористами. Пробраться на спины переговорщиков было практически невозможно, а фактически этим сейчас я и занимался. Только хамелеон позволял мне обмануть террористов. Пальмы раскачивались от порывов океанского ветра, лёгкий шум, который создавал ветер позволил мне быть более свободным в своих движениях но я всё равно ощущал себя голым королём на которого нацелены глаза тысяч видеокамер как только серпуховский и грей в рет приблизились к библиотеке им навстречу вышли двое бродячей с автоматами они двигались быстро и резко исследуя дулами пространство от неба до причалов и скутеродрома они пропустили переговорщиков здания и втянулись за ними Я проскользнул между переговорщиками и бандитами. В холле библиотеки, который больше походил на приемную во дворце какого-нибудь неземного шейха, нежели напоминал прогулочный зал в хранилище знаний, переговорщиков встретили еще двое бордачей, выглядевших более представительно, чем все остальные. По одному внешнему виду и манере держаться среди товарищей можно было определить, что группой командуют именно они. «Вы заставили себя ждать». Хладнокровно сказал один из них: "Мы не могли", заикнулся Серпуховский, но его никто не стал слушать. "Нас это не интересует". Пока они занимались выяснением отношений, я с любопытством оглядывался. Холл представлял собой колодец, на дне которого мы все сейчас стояли. Его каменный на стеклянный венец терялся в вышине. Прямо за спиной бородачей командиров начиналась лестница, которая поднималась к лифтовому комплексу. От лифтового комплекса следовала другая, уже более широкая, винтовая лестница, устелённая коврами, которая вела к самой крыше. На каждой лестничной площадке были оборудованы обзорные балкончики, поставлены кресла для отдыха. Архитектор, спроектировавший это здание, видно был сумасшедшим, если считал, что кому-то забредёт в голову подниматься на восьмидесятый этаж пешком. Хотя, с другой стороны, Лифты имеют дурную привычку ломаться. Остаётся надеяться, что бандитам не взбредёт в голову устроить переговоры на крыше, так сказать, на свежем воздухе. Мы хотели бы посмотреть на заложников, потребовал Серпуховский. Если только в мёртвом виде, сказал командир террористов и загаготал. Было видно, что собственная шутка пришлась ему по вкусу. Идите за нами, потребовал другой бородач. Пришлось шагать по ковровым дорожкам, покрывавшим ступеньки лестницы. Пройдя несколько этажей, бордачи свернули в запасной выход, миновали лифтовый комплекс и, обогнув лифтовую шахту, проследовали по коридору, который закончился дверью. За дверью оказалась комната. Её использовали как кладовку, куда сносили испорченную аппаратуру прежде чем отправить её на ремонт. Комната была уже подготовлена к приёму гостей. Террористы расселись на свободные места. В комнате объявились ещё бардачи, которые трясли автоматами, словно старались напугать переговорщиков. Серпуховскому игре вряд никто не предложил присесть. Мне, соответственно, тоже. Захват этого здания показательное выступление первоземельцев, заговорил один из командиров. Мы не хотим лишней крови, но кровь будет, если ваше руководство не примет наши условия. Кстати, вдруг втрепенился второй командир. Когда придёте в следующий раз, Чтобы с вами были журналисты с камерами и прямым эфиром, не будет. 20 человек отправлено на смерть. Так, слушать весь этот переговорный бред мне не обязательно, а вот осмотреться на месте стоило. Воспользовавшись тем, что в комнату постоянно кто-то входил, кто-то выходил, я выскользнул в коридор и бесшумно направился к лестнице. Самостоятельно лифтом я воспользоваться не мог. Передвижение пустой кабины вызвало бы, по меньшей мере, удивление в среди террористов. В Риетля не верят в библиотечных привидений. Хотя теперь-то я знал, что такие существуют. Правда, никакого отношения к потустороннему миру они не имеют. Я помнил по планам, которыми меня снабдил Груфман, что конференц-зал, где предположительно содержатся заложники, находится на третьем этаже. Существовал ещё один конференц-зал, но он не использовался. Так, по крайней мере, утверждали библиотечные работники. Один конференц-зал от другого разделяли 20 этажей. И меня не радовала мысль, что придётся проверить и второй. Точное число заложников я не знал, да и пересчитать по головам их было нереально. А кто может меня убедить в том, что бандиты не разделили заложников на две группы, так сказать, на основную и резервную, как это было в Панаме. Кстати, откуда мне это известно? Мысль возникла внезапно и чуть не парализовала мозг. Хорошо, что у меня всё в порядке с вестибулярным аппаратом, а не то бы я упал с лестницы, катиться со 100 с лишним ступенек не очень приятный аттракцион. Я замер на месте, поражённый в самое сердце. Я вспомнил. Я вспомнил крохотную частичку того, что забыл. Я вспомнил, что был в Панаме, когда террористы захватили виртуальный театр. Я участвовал в операции по освобождению. Я увидел несколько картинок из того времени. Но в остальном была глухота. Я знал, что руководил операцией по ликвидации террористов и освобождению заложников в Панаме. В остальном кромешный туман. Больше ничего вспомнить не удалось, но и это толика знаний вдохновляла. Если я вспомнил, значит, я нахожусь на верном пути, и мне удастся восстановить и остальные картинки прошлого, и наконец узнать, кто я такой. Ларс Рус стать полноценным личностью с прошлым, а не бастардом, незаконно рождённым без памяти семьи и истории. В конференц-зале на третьем этаже никого не оказалось. Зал был абсолютно пуст. Даже следов, что здесь когда-то содержались заложники, в помещении мне обнаружить не удалось. Хороши бы были спецназовцы, если б заняли пустой конференц-зал, тем самым выдав себя и развязав террористам руки. Я не мог себе представить последствия такого штурма. В сотый раз я благословил Криса Йохансона вместе со всем его департаментом новых технологий за хамелеон, который открывал неограниченные возможности для ведения войны и осуществления полицейских операций. Но благословениями сыт не будешь и задачу не выполнишь. Поэтому я присел в одно из кресел и задумался, куда они могли подевать заложников. Этот вопрос бился в моей голове. Как язык о стенке колокола, я нашёл ответ. Террористы не могли развести заложников по разным комнатам и этажам. Для этого у них не хватило бы людей на охрану, а контролировать каждое помещение в центре слежения практически невозможно. Стало бы, они отвели всех заложников во второй конференц-зал. Я застонал от злости. Подниматься на 23 этаж удовольствие достаточно сомнительное. И успею ли я к тому моменту, когда террористы выведут переговорщиков из здания? Двери в другое время не открываются. Стало быть, для меня это единственный шанс покинуть незамеченным библиотеку и донести ценную информацию до кризисного штаба. Я обнаружил себя на развилке. Я мог спуститься вниз и уйти из библиотеки вместе с переговорщиками. Другого места для содержания заложников в этом здании просто не было. Я мог понадеяться на свои логические рассуждения, но второй путь требовал от меня проверить догадку. Я должен был забраться на 23 этаж и увидеть всё своими глазами. Если я опоздаю к выходу переговорщиков, тогда придётся как-то иначе выбираться из библиотеки. Я колебался несколько секунд, а через минуту я уже бежал по мраморной лестнице наверх. Я отматывал этажи, стараясь производить как можно меньше шума, чтобы не выдать себя. На восьмом этаже я вылетел из-за угла и чуть было не сбил с ног террориста, который, сжав автомат в руках, обозревал холл библиотеки, облокатившись о перила. Я успел свернуть и, перепрыгнув через две ступеньки, оказался на лестничной площадке, где стояли два кресла и журнальный столик. Я пустился в кресло передохнуть и уставился на бандита. Бородач разглядывал нижние этажи, отслеживая передвижение людей дулом автомата. Одышавшись, я мягко вскочил и помчался дальше. Я позволил себе перевести дух только на двадцать третьем этаже, где царило оживление. Человек 20 бородачей стояло на коленях на полу, положив автоматы рядом с собой и, обратившись лицом на восток, возносили молитвы своему жестокому богу. Я не испытывал враждебности к мусульманам и Аллаху, но первоземельцы имели к ним такое же отношение. как спаривающиеся лягушки к сбою в операционной системе автоматической биостанции, которая следит за процессом размножения у обитателей болот. Тишина стояла изумительная. Было слышно, как бьется прибой о берег острова. Я лавировал между молящимися террористами, как тральщик сквозь заминированный пролив. Я медленно продвигался к распахнутым дверям, в просвете между которыми виднелся заполненный конференц-зал. Я вступил в просвет, шагнул в сторону и, прислонившись к стене, замер, обозревая зал. Ряды из креслами, кресла заполнены людьми. Люди сидят в разнообразных позах: кто спит, облокатившись о стенку кресла напротив, кто разглядывает потолок, положив голову на спинки своего кресла, кто, сутулившись, пытается заснуть, обняв себе колени. На сцене сидят женщины с автоматами, контролирующие весь зал. В проходах между рядами молятся бордачи под присмотром своих боевых подруг. Сонный зал заполнен гнетущей атмосферой. Я медленно побрёл вдоль рядов. Я подумал, что если я отыщу Иссаю Шомера, сына Краснобоя, и удостоверюсь, что он жив, Марк будет безмерно счастлив. Я искал глазами, вчитываясь в имена, значившиеся на бейджиках. Я шёл между рядами. Всё дальнейшее случилось внезапно. Никто не успел отреагировать. Атмосфера, царящая в зале, сводила с ума, и нужна была разрядка, чтобы снять напряжение в воздухе. Я чувствовал, что здесь скоро прольётся кровь, и она пролилась. Со своего места вскочил невзрачный мужчина в сером костюме. Он столкнул молящегося бородача и молча помчался по проходу к выходу. Он бежал прямо на меня. Я замер в ужасе, понимая, что должно произойти дальше. Мужчина сбил меня с ног, споткнулся, упал, попытался подняться. И две пули, выпущенные женщинами-наблюдателями, опрокинули его на спину. Я вскочил, смотрелся в лицо неподвижно лежащего заложника и убедился, что попытка бегства не удалась. Мужчина был мёртв. Крохотная дырочка в голове, из которой выступило несколько капель крови, не оставляла сомнений. Я с замиранием сердца перевёл взгляд на бейджик мужчины. Я боялся увидеть на карточке имя сына крысобоя, но там значилось Юрий Селецкий. Я отступил в сторону. По проходу кубитаму спешили бородачи, за лордки приподнимались, боязливо вглядываясь в проход. Сидевшие рядом с местом происшествия начали хлюпать носом. Женщины не сдерживали се рыдали, но в глазах большинства мужчин я увидел равнодушие. Мейдка со сцены сняла. Молодец, женщина, сказал один из них. Точно, молодец, подтвердил второй. Ты видел, как это споткнулся? Нет. На ровном месте Уроз споткнулся. Он бы всё равно не ушёл. Да нет, я не о том. Он будто наткнулся на кого-то и упал. Я похолодел от ужаса. Если они сейчас начнут искать, я, конечно, уйду, но заставлю их полошиться, натаражиться, и они уже будут готовы к последующим неожиданностям. Сейчас я чувствовал это по тому, как велися террористы, они слегка расслабились. А через день они начнут уставать. Бородач, сигнал с ближайшего сиденья мужика, ткнул его раструбом автомата в живот и указал на тело. "Тащи!" "Куда?" спросила шалевший мужик. "Я прочитал в карточке, у него на груди Иссайя Шомер. Наконец-то нашёл. Теперь уходить можно". Шомер вцепился в тело мертвеца и, взвалив его себе на спину, побрёл к выходу, пошатываясь от тяжести. Он был похож лицом и телосложением на крысобоя. но казался более изнеженным и воздушным я обогнал шомера и выскочил из конференц-зала теперь я знал где искать заложников